Глава 15. Предложение. Тренер, облаченный в походную одежду, перекинулся с барменом парой слов и подошел к нашему столику. Решили переночевать в лесной поляне? сходу спросил Игорь. Думаю, что вы решите не останавливаться вплоть до Смоленска. Не люблю путешествовать по ночам. Меня немного смутило появление тренера. Получается, он выждал некоторое время и также покинул Ярославль?» А если прибавить к этому тот факт, что на работу его нанял граф Девеев, то ситуация становится еще более скверной. «Ну и зря. Дороги защищены, так что опасаться, по сути, нечего. Так темно же, напомнил ему Олег. А магические факелы на что? Установил по краям телеги, влил немного энергии. и Езжай себе спокойно. Мертвецы на свет не особо реагируют, так что к стенам подходить не будут. Но все же правильно, что тут остались. По дороге вам болотное попадется, а там народ подозрительный, ночью может и не пропустить через ворота. По крайней мере, обыщу тот и до, пристально осматривая каждый артефакт. Оно вам надо? К столу подошла совсем молоденькая девочка, лет 15 не больше. Судя по чертам лица, то ли дочка, то ли внучка местного бармена. Суровые реалии семейного бизнеса. Работают все, от мала до велика. Что закажете? Принеси пиво и мясо какого-нибудь на троих, сходу сказал тренер. «Тимур сегодня подойдет?» Собирался, искнула девушка. Они вот-вот из пустоши вернутся. Пошли проверить, не стекаются ли мертвецы на магический выплеск. Игорь кивнул, давая понять, что от нее больше ничего не требуется, и продолжил разговор. А вот мы с Олегом решили вновь в леса прогуляться. По грибы, что ли? решил отшутиться я. Нет, конечно, Абсолютно серьезно ответил мужчина. Этим занимается определенная команда. Тут надо и места знать, и в грибах разбираться. Да и не понимаю я этого. Зачем рисковать жизнью ради еды? Глупцы несусветная. Мы ведь и так не голодаем. Тогда зачем? Игорь посмотрел на своего ученика и дождавшись кивка, продолжил. В этом лесу появились лешие. Вот на одного из них и пытаемся охотиться. На несколько секунд повисла немая пауза. В прошлых жизнях я успел познакомиться с русским фольклором, поэтому в целом представлял себе, кто такие лешие, но про их реальное существование не слышал ни разу. Сначала уменьшенные копии мертвого артефакта, теперь чудищу из сказок. Да что с этим миром не так? На кого? переспросил я. Измененный, который встречается только в лесах, Уже который месяц на него охотимся, да все без толку. Осторожный сволочь, избегает вооруженных отрядов. Он хоть и относится к низшему классу измененных, но при этом все равно опасен, особенно для одиночек, которые решаются грибы в лесу пособирать. И такие идиоты находятся. Бывает и такое. Некоторым жителям почему-то кажется, что если в наших краях редко встречаются опасные зомби, значит можно расслабить булки и спокойно заниматься своими делами. К столу подошла девчонка и неожиданно ловко поставила три литровых кружки пива. Мясо будет через пятнадцать минут, быстро проговорила она и снова упорхала в сторону барной стойки. А зачем вам этот леший? Чтобы забрать мертвый источник, конечно. Он необходим для создания амулета лечения. Мать у Олега заболела в прошлом году, рак. Парень молча шмыгнул, после чего ополовинил кружку с пивом. Амулет нельзя купить. Если бы все было так просто, вздохнул тренер. Подобные артефакты, поддерживающие организм во время лечения, создаются на заказ. Необходимо всего несколько составляющих: мертвый источник лешего, камень исцеления и кровь больного. Так что для другого человека этот артефакт будет абсолютно бесполезен. Вот оно как. В одном из миров я уже встречался с чем-то подобным. Маги там были не особо сильными. Зато артефакторы считались настоящими виртуозами своего дела. Они часто привязывали созданный предмет к владельцу с помощью магии крови. Тоже касалось и артефактов, исцеляющих определенные болезни. В этот момент в таверну ввалился Семён, навьюченный сразу четырьмя сумками. Зачем он решил тащить все вещи разом, остается для меня загадкой. "Княжец!" выкрикнул он. Я отметился! Все присутствующие в этой таверне, включая бармена и его родственницу, разом повернулись в мою сторону. Да что ж, тебя, Семён, никакой конспирации. Сними комнаты, отнеси вещи туда, после чего спускайся и поешь что-нибудь. «И Сделаю, княжич. А, Андрей, привлек мое внимание тренер. Ты бы сказал Семёну, чтобы завязывал тебя княжичем называть. Люди разные встречаются, могут подумать, что ты при деньгах и прирезать за просто так. Да и в академии за это по головке не погладят. Не любят там аристократов. Вот Жоблом ждет преступников, когда они поймут, что денег-то у меня нет, при том, что родители фактически управляли городом. Собственных средств у них практически не было. А зачем? Замок, еда, любые доспехи или артефакты все было за счет города. Ни у кого даже мысли не возникало, что придет время, когда роду Громовых придется покинуть Ярославль. Вот из-за такой непредсказуемости я и остался с парой тысяч рублей в кармане. На несколько месяцев хватит, а дальше придется искать подработку. «Да знаю, уже разговаривал с ним об этом. Но нужно время старого человека не просто перевоспитать. Вы лучше скажите, почему этот источник нельзя купить? Особенно если этого лешего тяжело поймать. А где же их взять-то? Разве что в Петербурге или в Казани. Да и там суммы запрашивают такие, что голова идет кругом. У Олежи нет столько денег. Да и что говорить? Даже вся деревня нужную сумму не наберет. Больно редко удается раздобыть этот источник. А дальше последовал рассказ, в течение которого я узнал еще кое-что о реалиях этого мира. Главная проблема охоты на леших была в том, что они считались чуть ли не единственным подвидом измененных, которые не бросались на людей сломя голову. Мало того, что эти зомби избегали больших отрядов, так они каким-то образом чувствовали сильный магический источник и тут же давали дёру от этого человека. В общем, найти их было ещё той задачкой. Так что с одной стороны, эти зомби не представляли серьёзной опасности для опытного бойца. Но с другой, не каждый охотник стал бы долгие недели блуждать по лесам в поисках одного или двух мертвецов. Куда проще прогуляться по ближайшим пустошам и поохотиться на зомби там. Ситуация немного выправилась, когда цена на этот источник подскочила. Объявились сотни любителей легкой наживы, не являющихся профессиональными бойцами и не воспринимающих леших как серьезную угрозу. Все закончилось тем, что практически никто из них не вернулся. Кто-то заблудился в лесу и не нашел пути домой. Другие погибли от зубов лешего. Заодно узнал, какими способностями обладает этот подвид. Если зомби не двигался, то его тело практически мгновенно сливалось с лесистой местностью. Ну а дальше либо руби каждый куст, что попадется под руку, либо сжигай весь лес с помощью магии. Правда, в последнем случае тело мертвеца сгорит вместе с источником, что полностью обнулит приложенные усилия. Так чего, Андрюх? После третьей литровой кружки пива беседа стала несколько понебратской. Может, с нами пойдешь? Чем больше человек поучаствует в поисках, тем выше вероятность того, что мы наконец-то поймаем эту тварь. Тренер, ты извини, но зачем мне это? Немного словевшим голосом ответил я. Нет, помочь Олегу дел святое, но блуждать по лесу без цели и тратить драгоценное время я попросту не могу. Не забывайте, что перед поступлением мне надо набить руку в мертвых пустошах. А на это тоже требуется время. Ну как знаешь. Игорь поднялся с места и покачиваясь направился к барной стойке. Ванька, налей нам свои нибудь на стойке фирменный, а то выдвигаться через несколько часов, а мы набрались. Бармен живо кивнул, после чего достал из за стойки бутылку с прозрачной жидкостью и наполнил ею три стопки. "Княж! Андрюха, давай сюда. Олеж, тоже подходи. Сейчас себя приходить будем". Как объяснил Игорь, эта настойчка не просто помогала отрезветь за несколько часов, но и избавляла человека от похмелья. В общем, чудо, а не изобретение. Но Игорь решил сказать тост. «За то, что на этот раз у нас все получилось. Тренер остался дожидаться какого-то Тимура, без которого, по его словам, соваться в лес форменное самоубийство. Но мне предстояло заглянуть в местную магическую лавку и разобраться с мертвым источником. добытым из мысконьего. Есть кто? спросил я, пройдя внутрь магазина. Ассортимент тут был более скудным, чем в том же Ярославле. Что неудивительно, деревня все таки Чем могу помочь, господин? Поинтересовался живенький дедок с седыми растопыренными волосами. Он вышел из подсобки и, старательно протирая пустой стакан, встал напротив меня. Хотел бы узнать, что можно сделать с этим. Я достал из кармана мертвый источник и протянул его продавцу. Тот отложил стакан, взял со стола лупу и начал изучать кубик. Малый мёртвый источник, добытый из камнекожева. Наконец произнес он: "Есть несколько вариантов. Можно сделать слабенький артефакт или отдать мне его на реализацию. Извините, покупать не буду, так как совсем недавно приобрел целую партию таких вот источников. Тогда остановимся на первом варианте. Что из него можно сделать? Кольцом, амулет, оберег какой-нибудь. По свойствам старик сжал кубик в кулаке и на несколько секунд закрыл глаза. Будет защищать от внезапной атаки." Так перезарядка очень долго, минут тридцать. В моем магазине вы можете купить что-нибудь поинтереснее. А если оставить его себе. Я направляюсь в академию, и этот источник может пригодиться при поступлении. Старик положил его на стол и улыбнулся. В таком случае, молодой человек, советую убить кого-нибудь посерьёзнее. Это же обычный камнекожий, а у вас чувствуется магический дар. Сражение с таким зомби не представляет для мага никакой угрозы. И я не думаю, что в академии высоко оценят студента, который станет кичиться такой победой. Внутри разгорелась самая настоящая обида. Видимо, под алкоголем эмоции прошлого Андрея многократно усиливались. Если вы хотите удивить приемную комиссию, попробуйте одолеть Лешева, предложил продавец. У нас можете как раз пытаются поймать одного из них. Уже четверых покусал за последние полгода. С такая». И этот туда же. Они меня всей деревней собрались уговаривать. Нет, я понимаю, что местные пытаются спасти своего. Но что за агрессивный маркетинг? О, снова словечки из прошлых жизней пошли. Долго ловить, покачал я головой. Проще поискать какого-нибудь измененного, когда выйду из Смоленска. Ну и зря, цокнул старик. Сами свой шанс спускаете. Какой шанс? Сам подумайте, тут целая команда редкий, но слабо изменённый, да и мертвецы встречаются не так часто. Как по мне, идеальное место для охоты. А что за Смоленском? В мёртвых пустошах бродят десятки тысяч зомби, а с собой вас никто брать не будет. И уж тем более делиться добытым мёртвым источником. Или вы всерьёз решили, что в одиночку справитесь с изменённым? Вообще-то так я и подумала. Сперва разберусь с магией, потом подтяну физическое состояние, но ну после можно будет устраивать рейды в мертвую пустошь. Чтобы добраться до мертвого артефакта, нужна сила, много силы. «Ну так и здесь не поделятся, возразил я. Вы забыли, зачем они охотятся за лешим, чтобы использовать его источник для создания амулета. Ну и сдался он вам, убийство измененного запечатается в ауре. Этого будет достаточно для кодемских. Я еще не вставал на учет в комиссии по очищению мира. Вообще-то я не был в этом уверен на все сто процентов. Зеленый свет при использовании артефакта был, был. Значит, меня все таки считали. Другое дело, что в ближайшей перспективе я научусь закрывать свою ауру и выставлять поверх Андреевскую. Должно сработать, наверное. Ож мне проблем нашли. Договорись с группой, что заберешь с собой голову лешего. В приемной комиссии могут не поверить и сказать, что не ты убил этого зомби, но он скользнул взглядом по моему мечу. Для обладателя шепота ветра такая задача не является сверхсложной. Покажешь, на что способен, они и засчитают его. Тот факт, что местный продавец узнал мой меч, ни капли не удивил. Я уверен, что Васька предлагал его буквально каждому человеку, который был при деньгах, включая местного продавца. Но не знаю. К тому же, на этот раз шанс поймать его действительно велик. Петь только пару дней, как покусали. А значит, Лешек идет неподалеку. Уйдете на день-два, зато вернетесь с очень ценным трофеем. Я задумался. Правильно торгаш говорит. Эта вылазка действительно может пойти мне на пользу. Знатный трофей, новый опыт, но как-то неуютно я себя чувствовал в непосредственной близости от родного города. Так и ждал какого-нибудь подвоха. Еще этот Антип тип его за ногу. Откуда взялся? Чего приехал? Правда, не стоит забывать, что без его помощи я бы сейчас отчитывался перед госпожой за нелепую смерть. Ладно, пару часов у меня есть. Так, что хорошенько взвешу, все за и против. А насчет этого, я пододвинул кубик обратно. Сделайте мне небольшой оберег, чтобы лежал в кармане. Дополнительная защита мне точно не повредит. Как быстро сможете сделать? Да, тут просто. Так что через час-два подходи ровно перед выходом Игоря с Олегом из деревни. Как мать их, удачно. Похоже, сама судьба толкает меня в этот лес.